Костик Дошкин стоял на кухне и тоскливо смотрел в окно. Там светофоры поливали мокрый асфальт дороги кроваво-красным, редкие прохожие спешили по домам, складывая зонтики. Гроза уже прошла, а у дошкина дома только начиналась. Мать опять устроила истерику, Этот театр одного актера достал Костика так, что он был готов бежать на край света, лишь бы не слышать ежевечерние жалобы на материну жизнь, которую он и его отец испоганили. Родители развелись, когда Косте было лет 5 и с тех пор он только и слышал, какой гад и урод его папочка, а сын так тот весь в отца, а потом отец умер. Инфаркт. И стал еще и говном никчемным, так как элементы теперь получать не кого, а его копия еще тут и жрать просит. За 27 лет жизни парень наслушался обвинений в свой адрес, до 14 ходил с задницей в синяках от ремня, так как лупили его за малейшую провинность. А потом, за одно лето, Костик как-то неожиданно вытянулся и стал на голову выше матери. И только тогда побои прекратились. Видимо, что-то щелкнуло у нее в голове. Зато теперь началось давление на психику. Каждый раз мать ложилась умирать. Задержался с друзьями до одиннадцати вечера. Все, дома пахнет валерьянкой. Анна Борисовна пластом на диване с мокрой тряпкой на лбу. Стоны, рыдания... Неблагодарный сын вызывает скорую, потому что мама вот-вот умрёт. Она перенервничала. А что было, когда Костик начал встречаться с девушкой с параллельного курса своего института, он до сих пор вспоминал с содроганием. Мать не постеснялась позвонить Жанне с телефона сына и поливая девушку грязью сообщить, что если та не оставит её сына в покое, то она наведет на девушку порчу, и еврейская шлюха и подстилка жана станет бесплодной. На следующий день об этом знал почти весь институт, и к Дошкину прилипла кличка «Порченая мамочка». жана сказала, что мать у него долбанутая на всю голову, и чтобы Дошкин больше к ней не подходил. Это было невыносимо. У Костика и так не было друзей на курсе. А теперь еще за его спиной смеялись, шушукались и особо смелые подходили просить телефон мамочки, мол, порчу навести. Мадам Дошкина стонала в своей комнате что-то о том, что Костик ее смерти желает, в гроб хочет вогнать, оставить помирать старую женщину в одиночестве. Старой женщине было 46. Костик досадливо поморщился и, продолжая пялиться в окно, подумал, что целесообразнее заказать гроб из сосны, даже без обивки, потому что на дубовый гроб он не заработал, а матери будет все равно. Кремирует и развеет прах в сокольниках, чтобы никуда ходить не надо было. «Терпеть не могу кладбище», — думал Дошкин. Внезапно мать подорвалась с дивана и выбежала на кухню. «Ты понимаешь, что я умру тут одна? Понимаешь? Падла, тварь неблагодарная!» На парня посыпался град ударов. «Я всю жизнь для тебя старалась, работала как лошадь, помощи от тебя ждала, а ты теперь уехать хочешь, гаденыш!» Анна Борисовна задыхалась и заливалась слезами. Немытые волосы сбились в неопрятное воронье гнездо, Она махала перед Костиковым лицом руками, мелькая облезлым красным маникюром. «Мам, ну что ты, сядь уже!» Парень поймал ее руки и силой усадил на старый табурет. «Хватит! Я хочу пожить один. Деда в дом стоит уже полгода без хозяина. Тебе ведь все равно, ты там уже 20 лет не была». К «Куда? Куда ты едешь? Это же глухомань, тайга, там ничего нет!» «Эта деревня уже развалилась вся, нет там никого! Как ты будешь жить? Как я буду жить?» «Дед дом мне оставил. Надо туда съездить. Поживу там пару месяцев, работа удалённая, ну чего тебе не так?» «Ты со шлюхой своей туда едешь!» Мать надрывно зарыдала. «Я знаю. Ты хочешь, чтоб я сдохла тут и квартира вам досталась?» «Какая шлюха, что ты несёшь?» «Мы с Катей не виделись уже два месяца, и из-за тебя, между прочим!» «Какая же ты свинья! Какая свинья!» – запричитала Дошкина, и тяжело поднявшись и придерживаясь рукой за стенку, медленно побрела к себе. «Денег матери оставь!» – и с силой захлопнула дверь. А всего лишь Костик сообщил маме, что собирается пожить в доме деда, того, что со стороны отца. Дед умер полгода назад, до этого Костя видел его лет 8, когда еще был жив отец. Мать тогда получила путевку от предприятия в Сочи на одно лицо. Мальчика срочно надо было куда-то пристроить. Отец в то время был на вахте на севере, поэтому путем долгих телефонных переговоров, телеграмм, было решено, что Костик поедет на лето к деду в деревню Тихое Челябинской области». Воспоминания от того лета у Кости остались самые теплые. Как они ходили с дедом на рыбалку на местное озеро, как дед возился у печки, готовя вкусную уху. Веселый лохматый пес Яшка с одним стоячим ухом и черным пятном на глазу. Как читал книги про приключения и детективы из дедовой большой библиотеки. Как пахли стены дома нагретой смолой. И как здорово в сосновом бору летом. После этого умер отец, и мать больше никогда не общалась с дедом. Билеты до Челябинска были уже куплены, отъезд завтра. Свои вещи Костик собрал накануне, и их, на удивление, оказалось немного. Все влезло в одну спортивную сумку, да еще ноут, основной инструмент заработка. Главное, чтобы интернет там ловил. На прощание мать побросала свои сапоги ему в спину, и Дошкин отправился на вокзал. Пережив две пересадки на автобусах после поезда, Костик трясся в древнем, как говно мамонта пазике, залипая в телефон. Читал о местных краях, и его занесло на сайт спелеологов, которые писали, что в округе деревни Тихое роскошные карстовые пещеры с подземными озерами. Семь подземных рек, что питают местные водоемы. Рассказывали всякие странные случаи, что происходили с диггерами и туристами на местном озере. Да и вообще чтиво было увлекательным. Парень не заметил, когда ехал до конечной остановки. Деревня «Тихая» встретила Дошкино-Августовской пылью, закручивающей на главной площади маленькие серые вихри, пустотой, тишиной. и злобным блеянием черного лохматого козла, привязанного к дереву неподалеку от продуктового магазина. Рогатый недобро косил желтым глазом и вскидывал бошку с добротными такими острыми рогами, будто спусти его с веревки, тут же нападаст непрошеному гостю под зад. Костик немного растерялся. Детская память подводила. Он вообще не помнил это место, а, может быть, оно сильно изменилось за 20 лет. В свои 27 Костя Дошкин представлял собой типичного городского обитателя со всеми модными фишками и соответствующим представлением о жизни. Выглядел он как те, кого еще недавно называли хипстерами. Бритые виски и затылок, уложенные красиво на макушке волосы, усы, и борода — заслуга личного барбера, и в период между 22 и 25 годами Костик набил себе татух. Рукава у Дошкина поражали разномастностью, а следовательно должны были говорить об обширном кругозоре и интересах молодого человека. Вот только все, кто видел это разнообразие, говорили, что Костик похож на чемодан в наклейках, Герои Симпсонов, Футурамы, Рика и Морти соседствовали с драконами, сёстрами Хаоса и, почему-то, портретом Челентана. Хотя Костик, брызгая слюной, орал, что это вовсе не Челентана, а Мартин Скорсезе. Да ему никто не верил. Ну, с кем не бывает. Костик подсмыкнул сползающие джинсы и пошёл в продуктовый, выяснять, в какую сторону ему идти. Отъезжающий пазик на прощание обдал его вонючим выхлопом и облаком песка. Адрес был, пролетарская, дом 15, и где это находится, он в душе не знал, а оказалось, что вроде вот вышел и деда в дом сразу. В маленьком магазинчике за прилавком скучала дебелая бабища, сошедшая прямо с экрана советских кинокомедий. Вытравленные перекисью волосы, голубые тени на веках, засаленный, бывший когда-то белым халат с обширным декольте. При появлении Дошкина она встрепенулась и, медленно поведя плечом, вопросительно приподняла брови. «Добрый день! Вы не подскажете, как добраться до улицы Пролетарской?» Костик был сама любезность. «И чего тебе там?» Продавщица оглядела парня с ног до головы. «Ты к кому там собрался, студент?» «Я вот к деду, то есть в дедов дом. Жить тут у вас буду». Дошкин был возмущен наглостью женщины, но сдерживался. «К деду? И кто твой дед?» «Чё-то я не помню таких внуков у нас на улице. Я Петра Васильевича Дошкина, внук». Костик стал злиться. «Какого чёрта она допрос устраивает? Скажи, куда идти, и всё!» Деваха внезапно выпучила глаза. «Это-то как тебя... Костик?» – заорала она. молодой человек стоял в замешательстве. «Эта женщина его знает?» «Да ты чё?» – выбираясь за прилавкой, голосила продавщица. «Это же я! Ирка! Ирка-то «Ты к нам играть ходил? Соседи мы, ну!» Что-то стало просачиваться в память. Костик вдруг вспомнил чумазую девчонку в желтом сарафанчике. Ее брата, с которым возился в куче песка, бегал купаться на озеро, и что они жили через забор от дедово дома. Как он мог забыть? И Ира растерянно промямлил Дошкин. «Что же с ней случилось? Она же на три года младше меня». Выглядит, как будто ей 40. В это время Ирка, не умолкая на минуту, заволокла его к себе в подсобку, усадила на стул, налила в чашку чай, подсунула печенье и, радостно улыбаясь, рассказала почти всю историю своей жизни. Да там и рассказывать было немного. Выросла, отучилась в школе, продавщица. Брат утонул, 18 ему было. Прямо на свой день рождения. Тело так и не нашли, все озеро обшарили. Родители тоже уже померли. Живет теперь в доме сама, замуж не вышла. А за кого? Одна пьянь в деревне осталась, а нормальных мужиков всех со щеноты разобрали. Да, она не скучает. Вон комнату сдает приезжим. У нас тут ученые всякие приезжают. Да, интересные люди. Поговорить есть о чем. Такое рассказывает ты, Кость, не поверишь. «Говорят, что у нас тут аномальная зона, а на озере нашем что творится, ужас? Мы туда уже и не ходим». И стала утирать бисеринки пота на лбу, что выступили от горячего чая. «Пойдем, я тебя провожу, ключи отдам». «Дед Петя мне их оставил». Как чувствовал. За день до смерти пришел и говорит малырка, «Дни мои на исходе, вот ключи. После похорон закрой все и только внуку отдай, больше никому». Да, нотариус написал, что у соседей ключи. «Надо будет за документами к нему сходить». Ирка закрыла магазин, прилепив на дверь листок с надписью «Обед» и повела его по заросшим бурьянам улицам к дому. И те оказалось недолго, вскоре показались знакомые ворота, покрашенные синей облупившейся краской, и лавочка перед забором. Дом, что в детстве казался Костику большим и просторным, сейчас выглядел маленьким, чуть покосившимся домиком, с тремя окошками в резных наличниках, выходящими на улицу. Подруга детства толкнула калитку, заржавевшие петли заскрипели, и на минуту Косте показалось, что сейчас из будки выскочит яшка и радостно залает, крутя хвостом в колтунах. Но во дворе царила тишина. Сад зарос травой, яблони клонились под весом плодов, пригибая ветки к земле. Старый колодец с закрытой крышкой позвякивал ржавой цепью, на которой не было ведра, да ещё тихонько бухала от ветра незакрытая дверь сарая. «Ты присядь, я сейчас ключи принесу», Ирка указала на ступеньки перед домом, и Костик покорно побрёл к крыльцу. Да уж, полное запустение. Но это ему и надо. «Надо начинать жизнь заново. Привести в порядок дом, вон сад есть, что тут еще? Огород, наверное?» Дошкин очень любил читать статьи про дауншифтинг и смотрел видео про то, как можно в диком лесу обустроить хижину и жить там. Особенно его вдохновлял парень из Австралии, который из глины и палок мог соорудить все, что нужно для комфортной жизни. Костик не сомневался, что и у него тоже получится». «Ну, собственно, а чем он хуже?» Наконец-то дом открыли. Три маленькие комнатки, пропахшие дедовым беломором, с задхлостью и какими-то сухими травами. Пучки растений свисали с потолка кухни ровными рядами. «Зачем это, выкину все?» — решил Дошкин. «Все равно ничего в них не понимаю». Тем временем Талалахина, помявшись на пороге, пригласила его вечером на ужин. Мол, все равно у Костика ничего с собой нет из еды, да и скучно ему будет. Костик пообещал, что придет, но делать этого он не собирался. Побродив по дому, парень присел на древний диванчик в большой комнате и закурил. Со стены на него укоризненно смотрел олень, гуляющий по плюшевому ковру. Да, брат, такие вот дела. Вслух произнёс Дошкин, затягиваясь. Олень передёрнул хвостом и стукнул копытом. Капец, я устал, подумал Костик. Мирещится всякое. Потихоньку распаковал свои вещи, разложил их среди дедовых в шкафу, достал с плечика в дедовскую фланелевую клетчатую рубаху и надел. Стало тепло. и уютно за окнами темнело наступал вечер иногда мимо дома проходили люди их голоса обрывками доносились из сизых сумерек где то лаяли собаки. «Собаку, может завидо умиротворенно подумал парень мать ведь даже котенка что с улицы принес не разрешала оставить он потом так жалобно укол под окном сердце опять сжалось от воспоминаний а ведь мама же твоя прошептал кто-то у него над духом костик дернулся никого вокруг громко думаю решил он захотелось пить кран на кухне отозвался тихим шипением воды не было колодец во дворе стоял без ведра это костик точно помнил пошел в сени Там обычно дед держал ведра с водой и большой бак, куда наливал воду для бытовых нужд. Огромный оцинкованный бак стоял там же, где и раньше. Открыв крышку, парень обнаружил, что вода в нем уже зацвела. Стенки бака по краю воды были покрыты зеленой слизью, а на поверхности плавала какая-то не то чешуя, не то сухие лепестки цветов. Мелкие круглые серебристые пластинки – которые, когда Дошкин открыл крышку, стали словно живы и собираться точно по центру бака. «Воды отсюда явно не стоит пить. Козленочком еще стану», — решил Костя, взял ведро и вышел во двор. С трудом, откинув крышку колодца, Костик прицепил ведро на крюк и стал спускать его в черную темноту. Колодезный ворот скрипел. Ведро бухало по стенкам, а из глубины вокруг раздавалось отчетливое пение. Высокий детский голосок жалобно выводил... Я пошлю тебя, бай-бай, И мальчик, успокою болтовню твою, И уста тебе закрою. Костя непреодолимо потянула в колодец... Все тело его ослабело. Он выпустил цепь из рук, и ведро полетело вниз. Раздался стук, всплеск и виск, разрывающий перепонки. В колодце заплескалось. Эхом многократно размножился крик. Парень отскочил от срубы и, поскользнувшись, упал на спину. «Кто там? Кто-то упал в колодец?» «Ребенок? И, и он поет? Так не бывает!» Воды резко расхотелось. Захотелось кирки. Дошкин подорвался с земли и выскочил за калитку. Ворота Тололихиных были железные из гофролиста, явно недавно поменяли. А калитка была еще старой, деревянной, такой же облезлой, как у деда. На ней было что-то написано. Вырезанные буквы расползались у Костика перед глазами, как тараканы. «Аминь», — прочитал он на нижней доске. Это, видно, было отчетливо. «Ира! Ира!» — завопил Дошкин тарабани по калитке. Дверь в дом распахнулась, открыв желтый прямоугольник света с темным силуэтом в проеме. «Ирка, у меня там в колодец кто-то упал!» Молодому человеку было неловко, и что делать, он понятия не имел. и думал, что девушка ему сможет помочь. «Кто упал? Колодец закрыт уже полгода. Ты чего? Ну, я водички пошёл набирать в ведро взял, а там поёт кто-то!» Руки парня дрожали, перебирая рукава фланельки. Ирка ходила вокруг стола, нахмурившись. Принесла воды в большой кружке. Дошкин выпил, проливая половину на рубаху. «Может, тебе показалось, Кость?» Девушка ласково погладила его по плечу. «Ну, устал, Падди, может, музыка у соседей играет? Тебе показалось? Есть. Хочешь?» «Хочу. То есть, Ира, ты понимаешь, я... я правда слышал. Ведро еще упало туда и как будто ударило кого-то. Оно там завизжало. Ты не слышала? Очень громко». Девушка поставила перед Дошкиным тарелку с горячим супом. Это на время его отвлекло. «Когда твой дед умер, у нас в деревне стало чаще странное происходить». Вздохнула Ирка, подвинула ему еще кусок хлеба. «Петр Васильевич ведь нам как защитник был. Хоть и говорили про него всякое, он такие колодцы умел заговаривать». «Какие такие?» – выпучил глаза Костик. «Поющие, как фонтаны?» «Не смешно. Если в колодце кто-то поет, то значит нечисть в нем завелась». «Ей много не надо». Чтоб колодец без солнечного света какое-то время постоял. А потом будет ждать, кто подойдет. Пением заманивают. Детей в основном. Спасти просит Да только кто перегнется за край, так и все. Продавщица подперла щеку пухлым кулачком. Может, спать у меня останешься? У меня винца домашнего есть. Для нервов, а? не «Замотал головой Костик. Ещё чего не хватало, тут ещё страшнее будет. Домой пойду». Пугает его соседка, решил парень. «Чтоб у него заночевала, да знаем мы таких. Утром проснёшься, руку отгрызть готов будешь, чтоб она не проснулась. А потом раз, уже и в ЗАГСе стоишь. В пинджаке и с букетиком. Нет уж». Во дворе тускло светила лампочка над крыльцом. Вокруг неё кружили мошки, и, Из колодца не доносилось ни звука. Костик обошел его по широкой дуге, потом, пригнувшись, как солдат под обстрелом, подбежал к крышке от колодца, схватил ее и с размаха бухнул сверху на колодезный сруб. Жалобно звякнула цепь. Фух, нет там никого. Почудилось». В доме Дошкин долго выбирал, где будет спать. На дедовой кровати не хотелось, диван был весь продавленный, железные пружины больно кололи спину. В маленькой комнате, где он спал в то лето, когда приезжал к деду, было вроде в самый раз. Но, улегшись на кушетку, Костик понял, что ноги у него висят в воздухе. «Вырос мальчик». Неожиданно на глаза навернулись слёзы. От осознания, что деда он больше никогда не увидит, что он уже такой взрослый и не может опять стать маленьким, что решать теперь всё надо ему, самому и никто, никто в этом мире ему не поможет. Пришлось перебираться в в кровать. Да и черт с ним, что он на ней умер. Костик-то помирать не собирался. Пуховая перина нежно приняла его в свои объятия. В приоткрытое окно доносилось пение сверчков, лампу парень выключил, но с улицы в комнату проникал свет фонаря, стоявшего аккуратно против дома. Было уютно. За печкой что-то шуршало. «Мыши», — подумал Дошкин и провалился в сон. Посреди ночи Костик проснулся. Шуршание за печкой переросло в шумную возню. Похоже было, что там кто-то ворочался, пробивая себе путь. «Эй, пошли вон!» — крикнул он и бросил ботинок в печку. В мгновение все стихло. «Завтра мышеловку куплю», — сообщил он мышам и опять задремал. Сквозь сон Костик почувствовал, что его кто-то тянет за руку. Тянет и что-то бормочет. Глаза не открывались, тело сковал ужас. Пошевелиться парень не мог. Чуть приоткрыв глаза, он сквозь пелену и сумрак рассмотрел темный силуэт, сидящий на полу возле кровати. Длинные черные руки тянули его за локоть, пытаясь стащить с постели. Торчащие, мохнатые уши, свиное, ухмыляющееся рыло попали под свет уличного фонаря. Костик завизжал, но рот его даже на миллиметр не приоткрылся, все крики были в его голове. Он попытался двинуться, тело было как тяжелое бревно неподвижно. Рыла оскалила зубы, и пятак сверкнул мокрой слизью из ноздрей. Внучек. Внучек, шипела рыла, стягивая Костика с кровати. Пойдём со мной, внучек. Дошкин вспомнил, что мать говорила: "Надо молитву читать, Отче наш, и все кошмары пройдут". Кроме строчки "Отче наш, ежеиси на небеси", он ничего не мог вспомнить. Религиозным Костя никогда не был, а материны периодические заскоки на этой теме считал придурью. «А вот теперь… что делать?» «Отче наш… отче наш…» билось в голове дошкина А дальше-то как? Рыло уже подтянуло его к краю кровати, зубы скалились прямо у лица. Лапы с черными когтями больно впивались в кожу, тянули, а кричать он все так же не мог. Еще миг, и все. Костик упадет с кровати, а там территория этого существа. Это парень почему-то знал точно. Тогда все, конец. Заливаясь про себя криком и слезами, Костик пытался вспомнить хоть одну молитву, И тут он вспомнил и стал истово орать ее, хоть губы его и не двигались. «В церковь свою возьми, буду молиться на коленях, как пес у креста твоей лжи! Я покаюсь тебе, ты наточишь ножи, подаришь мне пытки и смерть! Дай мне вечность!» Тораторил про себя Костик, мысленно хваля себя за то, что учил английский. «Добрый боженька, прими мою жизнь! Гордыня, скрытая словом, тайны под священным покровом! Сохрани, что ты любишь, еще больше потом отдашь!» Губы его стали шевелиться, словно прорывались, как сквозь преграду, выталкивались наружу все громче и громче. Существо на полу отпрянуло и отпустило руку парня. На рыле отобразилась смесь удивления и страха. Петтак задрался в омерзительной гримасе. "В церковь свою возьми!" орал уже вслух Костик. "Молюсь я на коленях, как твой пес у креста твой лжи. Аминь. Аминь. Аминь!" Он подскочил на кровати. В комнате никого не было. Сердце бухало в груди. От страха поджимались пальцы на ногах. Что это вообще? Сонный паралич? На руке набухали красные следы от когтей. Быстро метнувшись к выключателю, молодой человек зажег спасительный свет. Только вот лучше не стало. В полнейшей тишине Дошкин стоял посреди комнаты в одних трусах и трясся, нервно оглядываясь. Чувство, что он здесь не один, не проходило. Внезапно затикали часы на стене. Костик их не заводил, так как терпеть не мог монотонных повторяющихся звуков, и тиканье часов его раздражало. На кухне скрипнула дверца шкафа. Раздалось невнятное бормотание, из крана полилась вода. У Костика похолодела спина. Он что, дверь не закрыл? Да запирал же. На большой такой засов это он точно помнил. На цыпочках подкрался к занавеске, что отделяла комнату от кухни. И приоткрыв щелочку, заглянул. В кухне никого не было. Из крана текла вода, быстро наполняя раковину. Сумрачный свет вползал в окно. В углу между шкафом и холодильником ворочалось тёмное, втягивалось в пол, бормоча что-то непонятное. В какой-то момент оно потянулось, вскинув длинные конечности вверх, как человек, вставший утром с постели. и со стоном ухнуло сквозь доски пола вниз. Отцепеневший Костик еще долго стоял, вцепившись в занавески. Пальцы комкали ткань, и когда он понял, что порвал приличную дырку в стареньком тюле, то отпустил его и, потянув руку к выключателю на кухне, зажег свет. В водах лиснуло в раковину, разлетаясь брызгами по стенке. Желтоватая муть стояла на дне, серебристые прозрачные круглые пластинки плавали на поверхности, создавая водоворот. На полу холодильника, в щелях досок, застряла черная шерсть. У Дошкина появилось стойкое желание уехать. Прям завтра, ну его нахер этот дауншифтинг, что-то в этой деревне не так. колодцем что-то не так, с его дедом что-то не так. Как сказала Ирка, защитник он им был? Кем он был вообще? Что Костик о нем знал, кроме материнских характеристик? Старый упырь, жмот, деревня вонючая? Да ничего он не знал». Закрутив кран, Дошкин сел на табуретку и, почесывая голову, задумался. «Если завтра выяснится, что интернет тут херово ловит, он уедет». Зарабатывать здесь он не сможет, а значит придется вернуться в Москву. Мама будет рада. Костик представил радостное мамино лицо и страдальчески застонал.